Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей. Слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и дозволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя, что она до самой свадьбы, если свадьба состоится, оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час. Совершенно такое же право предоставляет и Ганя. Вскоре Гани узнал положительно, через услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасии Филипповне лично, обнаружившееся домашними сценами, уже известно Наталье Филипповне в большой подробности. Сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров, но мы и так забежали вперед, тем более, что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасия Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами японченными. Слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара. Он слышал за верное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятна, непропорционально ни с чем самолюбивая, что Ганя хоть и действительно страстно добивался победы над Настасией Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей ему Настасии Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее как свой кошмар. В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть. И он хотя и дал, наконец, после мучительных колебаний согласие жениться на скверной женщине, но сам поклялся в душе горько отомстить ей за это и доехать ее потом, как он будто бы сам выразился. Все это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то в тайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Япончину перестал сообщать о своих беспокойствах, но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом. Он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Филипповна дала наконец слово обоим друзьям, что вечером в день своего рождения скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы, все более и более оказывался верным. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и прочее и прочее, Соблазнился сам Настасией Филипповной, но так будто бы, до да такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае, трудно себе представить, может быть, даже на содействие самого Ганни. Тотскому подозревалось, по крайней мере, что-то в этом роде. Подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении между генералом и Ганей. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в летах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет. Мало того, теряет рассудок и действует как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настаси Филипповны от себя В подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна — женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Япончина». Правда, Елизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветреность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней, но ведь невозможно же было пропустить такой случай. Слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно. Еще накануне были сказаны иные словечки. Он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недросемейство. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. «Избежать» у генерала иногда значило просто-запросто «убежать». Ему хоть один этот день и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг, так кстати, пришелся князь. — Точно бог послал, — подумал генерал про себя, входя к своей супруге.